«Где же ты, моя сулико?» На невысокой, шаг от ресторанного пола эстради, возник живая музыка, так в меню. Худой, узкий в плечах, выбритый, но с чернотой щек, печальник лет сорока. ковригин видел его при загляде на кухню. Тот в белом халате и белом же колпаке суетился у разделочного стола поваром. Ничего странного в поющих поварах не было, особенно при свирепостях кризиса и совмещениях профессий. Другое дело, что поиски пропавшей Сулико были неожиданно и громко поддержаны невидимым оркестром, а потому движением мышца лица и рта совмещенного повара вполне доступно было совместиться и с голосом какого-нибудь раскрученного сосо или иракли или скандального атарика, или даже самого Бубы Вахтанга. Но смотрел Ковригин не на печальника с берегов Куры, а на Хмелеву. Девушка, не проявляя сострадания к ищущему соляко, оживилась. Тело ее явно требовало эмоциональных проявлений. А две пары уже танцевали неподалеку от певческого помоста. — Ну, Сашенька, ну что же мы сидим? «Не мне же приглашать тебя!» — призывали глаза Хмелевый. А публики, пока ковригин уводил себя в размышления об Антонине, в ресторане прибавилось. И, слава богу, никого из знакомых ковригин за столиками не углядел. Отчего же, слава богу, чему тут радоваться? Выходит, он опасается быть замеченным в компании с Хмелевой? Стыдится, что ли, ее? или нутром, натурой, чувствует грядущие затруднения, мягко сказать, и конфузы, и не желает иметь свидетелей своих глупостей? «Э, нет», — сказал себе Кавригин и хлебнул коньяку. «Пусть видит, какая красавица нынче при мне, пусть шепчется, глядя на меня с завистью, повеса». Хотя кто будет шептаться, коли знакомых нет? «Ну и ладно». «Мне сегодня на все наплевать. У нас сегодня брачная ночь». «Какая брачная ночь?» — возмутился Кавригин. «Какая еще такая брачная ночь?» Ему бы сейчас жестко постановить. Никаких брачных ночей. Но он лишь пообещал себе быть осмотрительным и не допустить очередных пустодурей полагал, что и на этот раз его не подведут инстинкты самосохранения и самообороны. Были случаи, правда, безопасности капканов, когда он ради удовольствия утешал их, инстинктов боеспособность. Но сегодня они обязаны были быть начеку и в сборе сил. «Дбелесо, Мтацминда, Дбелесо!» — донеслось до Доковригина. На этот раз голос совмещенного повара расслоился и стал двуполом. Возможно, отыскалась Сулико. «Сашенька», — длинные пальцы Хмелевой легли на руку Кавригина. «Танцор я дреной», — соврал Кавригин и вдохнул. «Но на какие подвиги не пойдешь ради милых дам?» «Невесты, Сашенька», — прошептала Хмелева. «Ради милой невесты?» Кроткий ропот сопротивления возник в Кавригине и тут же утих. ковригин нахмурился. «Ты сыта?» — спросил. «Сыта?» — удивившись, ответила Хмелева. «Объелась даже?» «Тогда один танец», — командно заявил ковригин «И все. И домой. У нас завтра трудное утро. И главное, чтобы оно не стало хмурым». Вместо одного танца... Вышли три. Снова Кавригин ощутил воодушевление добравшейся до столицы вселенной провинциалки. Снова начали мерещиться ему обожание и чуть ли не влюбленность в него женщины, к плоти которой он не решался прикоснуться. Не смог взять на большой большебронный под руку. А тут прикоснулся. И как бы не по своей воле, в будто бы испанском танце — Гремевшая в ресторане музыка к разновидностям исполняемых здесь танцев не имела отношения. Хмелева силовым движением прижала его к себе, и он ощутил, и до конца танца ощущал, желание ее крепкого и жаркого тела. Выглядели они, видимо, хорошо. Люди за столиками им захлопали. Метродотель же — счел нужным преподнести красавице в красном бархате три розы от заведения. Камилева выслушала его комплименты, откинув голову чуть назад и вытянув свою длинную белую шею. Жаль, что посреди ресторана не разлетались брызги самборского фонтана. Случились и еще два танца, один условно быстрый, чудище ночных клубных танцполов и медленный опять с прикосновением тел и желаний с исходом из ковригина всяческих разумных суждений все сказал ковригин домой ну сашенька ну милый взмолилась хмилева на помощь ковригину и режиму дня пришло грузинское хоровое пение кавказское мужское многоголосе всегда было приятно ковригину и сейчас Будто бы в кахетии в застолье был поднят рог, сдавленный и перебродивший ягодой алазанской лозы, и босы с тенорами принялись славить гостей стола. А совмещенный повар один открывал перед микрофоном на эстраде рот. Так увлекся. Или, может быть, дама в красном бархате заставила его забыть об особенностях ресторанного певческого искусства. Наконец до него, видимо, дошла неловкость положения, и он вспомнил, что он не только живая музыка, но еще и дирижер. То есть он не прекратил открывать рот, но, выдернув из подставки микрофон, начал с воздушно-жонглерскими фигурами манипулировать им, будто особенной музыкальной палочкой, отчего басы и тенора за столом в кахетии, явно ополаскивая глотки жидкостью из рога. Взъярились и зазвучали еще громче. Это было красиво и приятно слуху, но не располагало к танцам, а располагало к заказу новых мясных блюд и сосудов с живительными напитками. К одному из столов старательными киргизскими девушками был доставлен и рог. «Нам тоже рог», — поинтересовался Кавригин, — «на полтора литра наполнения». «Могу заказать». «Нет», — испугалась Хмелева. «Домой». «Но, Сашенька, а если сейчас хор замолкнет?» «Не замолкнет», — сказал Кавригин. «Успокойся. Он теперь долго не замолкнет. Домой». И двинули домой. И снова Кавригин не смог взять женщину под руку. Так и шли они Тверским бульваром, друг от друга независимые, и поначалу молчали. Проще всего молчание Хмелёвой было бы объяснить досады темпераментного существа из-за того, что он, Кавригин, столичный самодур и собственник, не дал барышне как следует разгуляться. А ведь и публика уже хлопала, и были преподнесены первые в Москве цветы. «Не печальтесь, Елена Михайловна», — выдавил наконец из себя Кавригин. Вы за полтора месяца так наразвлечетесь и накувыркаетесь в ночных клубах среди сливок общества. Я вам обещаю, что в тундру собирать мороженку сбежите. И цветами тебя Леночка завалит. Уж если меня, Сашенька, что-либо сейчас и печалит, вздохнула Хмелева, так именно эти полтора месяца. Ну, извини, сказал ковригин Здесь я не в силах что-либо изменить.